но всегда очень скоро возвращался к ней, по-мальчишески смущенный. У нее в голове не укладывалось, что он мог не на шутку влюбиться, да еще в эту еврейку. Когда они встретились впервые, он почти не обратил на нее внимания, и самой Леонор пришлось просить его, чтобы он сказал этой девушке несколько учтивых слов. К тому же она, еврейка, слишком бойкая, одевается как-то подчеркнуто своеобразно, а все это может только оттолкнуть Альфонс. Нет, Донья Леонор не ревновала. Грозным предостережением вставала перед ней жизнь ее матери Альеноры Аквитанской, которая мучила мужа Генриха Английского дикой ревностью, за что все последние годы он держит ее в заточении. В действительности, алеонора Аквитанская находилась в заключении за то, что она поддерживала борьбу сыновей Ричарда и Генриха против отца, а отнюдь не из-за ревности, для которой, впрочем, у нее были все основания. Нет, Леонор не последует материнскому примеру. Увлечение еврейкой пройдет у Альфонсо так же скоро, как все его прошлые прихти. Шли недели, месяцы, а Альфонсо был по-прежнему влюблен в эту донью Ракель. И вдруг доводы разума и самообольщения потеряли силу. Леонор всегда считала чистым вымыслом увлекательные романы в стихах, которые посылала ей из труа сестра, и пели перед ней франкские рыцари и труверы. Труверы — эпические и лирические поэты средневековой Франции XI-XIV веков. Она и сама порой воображала себя одной из тех прекрасных, сверкающих умом женщин Джиневрой или Изольдой, ради которых блистательные рыцари Ланселот или Тристан жертвовали честью и жизнью. Речь идет о легендарных рыцарях круглого стола, героях средневековых рыцарских романов. Но вот эти нелепые, безумные росказни обернулись не выдумкой стихоплетов, а подлинной, окружающей ее жизнью. Оказались страшной действительностью, которой жил ее супруг, ее рыцарь, ее возлюбленный, ее альфонс Гнев закипел в ней против него, против Альфонсо, который и так благодарил ее за любовь, за ровный и веселый нрав, подобающий знатной даме, за рождение инфанта. Ее охватила безграничная ненависть к этой женщине, к еврейке, распутнице, подлым образом обольстившей, укравшей у нее мужа, который принадлежал ей по праву пятнадцатилетнего супружества, освященного церковью. Но нельзя, подобно матери, терять патриот, над собой власть. Надо быть мудрой и помнить, что ей предстоит выдержать борьбу с умнейшим человеком в королевстве, с ибн которого сама она, безумица, на свою погибель призвала сюда. Она и повела себя мудро, подавила гнев, не желала слышать о происходящем, все отрицала даже перед своими приближенными. Пришел архиепископ Бургасский, искренний и верный друг, и с сокрушением заговорил о приключившейся беде. Она тотчас придала лицу самое царственное выражение и посмотрела на благочестивого гостя так холодно и недоуменно, что он умолк. Нет, Тонья Леонор знать не знала про Голиану. Ничего не предпринимала ни против Альфонсо, ни против его любовницы, никому не жаловалась. Она сделала одно — резко изменила свою политику. К величайшему изумлению придворных она внезапно заявила, что нейтралитет Кастилии — дело нечестивое и неразумное. Все видят, что у государства теперь достаточно денег для участия в священной войне. Так пора, наконец, выступать в поход. Она знала, стоит Альфонсу выступить в поход, и злые чары развеются точно дымом.